На деревянной трибуне наблюдательного пункта царила такая же строгая субординация, как в далеких от полупустыни кабинетах власти. В первом ряду, в самом центре, стоял Грибачёв, в легком летнем костюме, свежей сорочки с умело подобранным галстуком, на голове испещренная мелкими дырочками элегантная шляпа. В руках он держал тяжёлый пятнадцатикратный бинокль, который то и дело подносил к глазам а потом опускал и слегка наклонив голову, слушал пояснения стоящего справа маршала Вахрушева. Министр обороны получал нужные сведения от стоящего справа генерала армии Рыбакова, а начальник Генштаба в свою очередь от начальника ГРУ, генерал-полковника Латынина, который тоже стоял справа и завершал линию высоких гостей. Маршалы и генералы парились в парадных с длинными колодками наград мундирах, и тяжёлых от золотого шитья фуражках. Справа от Латынина в повседневной форме трудягиермейца напряженно застыл комбриг раскатов, Его правое плечо подпирал надевший боевой камуфляж полковник Чучканов, а замыкал линию майор Шаров, видавшим в виде комбезе разведчика. Последний явно не вписывался в масштаб должностей и званий первого ряда. Слева от Грибачёва стоял генерал КГБ Никицкий, А ещё лебе, помощники референции секретаря ЦК, которые в армейской табелях о рангах занимали положение между уровнями Латынина и Рыбакова. Но без скромного майора, с трудом втиснувшегося между массивной тушей чучка досками ограждения, Грибачёв не получил бы никакой значимой информации. Максимум, что мог сообщить ему 75-летний с лицом напоминающим печеное яблоко вахрушин Это то, что они находятся в полупустыне на учениях. Вокруг песок и верблюжья колючка. Погода хорошая, небо чистое, солнце яркое, и издалека приближаются самолеты. Еще министр мог бы рассказать, что у него ноют суставы ног и обострился геморрой. Но Грибачёву было всего 52, и он сам прекрасно видел, что происходит вокруг в состоянии хронических болезней министра обороны его интересовало только с точки зрения оценки способности последнего исполнять свои должностные обязанности поэтому распространяться о них старичку было не с руки рыбаков и латынин добавили бы к сказанному немногое, что впереди полигон с моделями стратегических важных объектов условного противника а приближающихся самолетов 3 они относятся к десантной модификации Ан-12 И каждый несёт в себе 60 бойцов специальной разведки. Раскатов и Чичканова могли уточнить площадь полигона, количество секторов и характер сооруженных в них моделей, а также общую задачу, поставленную перед десантируемыми ротами. В детали никто из военных начальников обычно не вдавался. Более того, считалось, что знать частности им в общем-то и ни к чему. Но при докладах высокому руководству впечатление информативности и компетентности создавало именно знание деталей, поэтому в первом ряду находился майор Шаров. Слова которого проходили по всё возрастающей должностной цепочке и передавались в конечном счете секретарю ЦК КПСС Грибачёву. Сейчас наступила пауза. Все, что нужно высокому гостю, уже рассказали, и он спокойно рассматривал в бинокль полигон и приближающуюся тройку десантных анов. Воспользовавшись передышкой, Чучканов повернулся к стоящим за спиной офицерам бригады. Семёнов и Селицов подались вперед, ловя взгляд полковника, но тот кивнул особисту и громко прошептал в мгновенно подставленное напоминающее роскиши вареник ухо. Смотри, чтоб этого немца с его тремя патронами близко к гостям не подпускали. Кто знает, что у него на уме. Даже если не выстрелит, подбросит патрон нам назло, некийский со всех шкуру спустит. Майор Семёнов внимательно слушал, порося волосами ухо чуть подрагивало. А еще лучше арестовать его прямо на полигоне, пусть сидит до суда, нам спокойней. Да и он разговорчивый будет, а с прокурором Я решу. Сделаем, энергично кивнул Семёнов и, подавшись назад, обернулся. Через толпу старших офицеров к нему тут же бросился лейтенант Половинка. Подполковники и полковники расступались, пропуская опера контрразведки. Сразу же после учения задержал Волкова и отвезина в голфвахту. Чувак ожидал показания завтра предъявим обвинение, получим санкцию и направим дело в прокуратуру. Есть, товарищ майор. Ответил половинка и с той же легкостью пробился к выходу с трибуны.